Молодой красавец Лакур, несомненно, ее любовник или был ее любовником, и потому сейчас он так снисходительно рассматривал щуплого, фотоватого парижанина. А он-то боялся причинить ей страдания, испытывал угрызение совести. Он улыбнулся и взял стакан виски с соседнего столика. Сейчас Натали... — Жестоко раскритиковала книгу, о которой я дал в печати хороший отзыв, — сказал тот, что назвался лакуром. — Должен вам признаться, что я преподаю литературу в Лиможе и время от времени, набравшись смелости, печатаюсь в местной газете. — Значит, мы с вами коллеги, — вежливо сказал Жиль. Он до смерти разозлился на себя. Какой же он дурак! Как он мог подумать, что женщина, которая сама бросилась ему на шею и отдалась ему... При первом же свидании женщина, обладающая такими большими познаниями в науке страсти, вдруг влюбилась в него. Как он мог это вообразить? Она просто нимфоманка, да еще с претензией на интеллигентность. Он был взбешен и сам этому удивлялся. Давно уже он не приходил в такую ярость. «Разрешите все же пригласить вас на этот танец», — сказал он. По-видимому, факстроты здесь танцуют редко, а я уже не в том возрасте, когда занимаются акробатикой. Натали улыбнулась, положила руку ему на плечо, и они вышли на круглую паркетную площадку, выложенную прямо на земле. Они сделали несколько па молча, потом Натали скинула голову. Ты больше не будешь? Чего не буду? Говорить о Франсуа. Жиль совсем забыл об их столкновении. «Если бы дело было только в этом!» Он любезно улыбнулся. «Нет, больше не буду. А знаешь, твой мушкетер номер один просто красавец. Ну, тот преподаватель литературы. И, по-видимому, обожает тебя». И, услышав ответ, сбился с такта. «Надеюсь, что обожает. Это ведь мой брат». «А хорош, правда?» Через минуту она прошептала. «Не прижимай меня к себе, Жиль. На нас смотрят. Жиль, ты счастлив?» «Да», — ответил он. И в эту минуту он говорил правду.